Как эта книга устроена? Как тебе только не страшно сидеть на самом краю. Дело в том, что пока ты боишься высоты, она сильнее тебя. Так я ее не боюсь, как раз наоборот. Она мне нравится настолько, что я боюсь однажды не сдержаться и прыгнуть в нее. Олег Тищенков Главной моей задачей было рассказать доступно и просто о том, как работает и для чего нужна игровая аналитика. Тем не менее, я не хотел бы, чтобы эта книга воспринималась как учебник. Отчасти это даже художественная книга со своим сюжетом. Вот студия решает выпустить игру, вот они запускают первые прототипы, вот появились настоящие живые игроки, вот они дошли до важных точек. На каждом из этапов требуется работа аналитика и об этом я расскажу в своей книге. Здесь будет много терминов, но каждый я объясню. Максимально просто. Ну, по моему мнению. Здесь будет много кейсов и практических историй о том, как аналитика помогала играм жить лучше, зарабатывать больше. Давай сейчас вместе придумаем игру. Для простоты пусть это будет 2D-платформер, наподобие Супер Марио, Выберем протагониста, который положим будет не водопроводчик, даже не человек, а бегемотик. Веселый бегемотик, который очень не любит, когда его обижают. И вот беда! Бегемотика кто-то обидел. Он вышел на тропу войны и готов уничтожить всех врагов. А врагами, допустим, станут крокодилы. Наша игра будет работать по модели free to play. Начать играть можно бесплатно, Но потом, чтобы более эффективно противодействовать крокодилам, игра предложит вложить реальные деньги. На них можно купить виртуальные монетки, а на эти монетки — мечи, щиты и шлемы для нашего бегемотика. Где-то здесь слушатель спросит себя. «Что? О чем речь? Какой бегемотик? Какие монетки? Что происходит вообще?» «Поясню». Дальше мы с вами будем повторять путь игрока, который играет в игру про бегемотика. Нам потребуется доля фантазии, чтобы представить себе виртуальный мир. А чтобы было попроще, я и придумал эти визуальные образы. Запомните бегемотика, крокодилов и монетки. Они нам еще пригодятся. Глава 1 это наше знакомство. Здесь я рассказываю, о чем эта книга и как она устроена. В главе 2, Я расскажу о том, каким должен быть аналитик, как должен выглядеть хороший, по моему мнению, аналитический отчет, а также немного порассуждаю о визуализации данных. Начиная с главы 3, мы станем говорить об аналитических инструментах и методах, о метриках и показателях. Глава посвящена вопросам настройки аналитики и мягкого запуска. Какие выводы можно сделать, когда игра еще не запущена? а когда с запуска прошла лишь неделя. Главу 4 я посвящу вопросам привлечения пользователей и измерению пользовательской лояльности. В частности, там мы говорим про отток и удержание, а также о том, почему я скептически отношусь к опросам. В главе 5 я расскажу о показателях активности игроков. Они уже в игре, они играют прямо сейчас, и нужно как-то замерить их активность. Глава 6. Кажется, самая объемная. Посвящена монетизации. В конце концов, все ради денег. И деньги эти нужно правильно измерять. С ними надо уметь работать. Особое внимание обращаю на метрику LTV. Это чуть ли не самая важная метрика в проекте. Глава 7. Посвящена будущему, а точнее умению его прогнозировать мы поговорим об основных способах прогнозирования и порассуждаем о том, всегда ли нам нужна математика. В главе 8 мы поговорим о поведении игроков, о том, как находить узкие места в вашей игре. Мы рассмотрим воронки, профили пользователей и сможем с их помощью лучше понимать, как устроена ваша игра. Глава 9 посвящена игровой экономике и ее отличиям от экономики реальной виртуальные валюты и покупки, эти аспекты делают игры очень интересным объектом для анализа. Глава 10 как раз и посвящена тому, как организовывать и анализировать внутриигровые акции, как играть со скидками, как не допустить срабатывания мин замедленного действия. Глава 11. Это мое новое увлечение – поведенческая экономика. Мы поговорим о том, что все мы ошибаемся. Ошибается каждый человек, и морячка, и моряк, и разработчик, и игрок. Глава 12 посвящена дейта-драйвинг-культуре, A-B-тестам и тому, как встроить аналитику в вашу жизнь и в процессы игровой студии, как принимать решения, основываясь на данных, а не на интуиции. Наконец, после последней главы, я дам вам тест по аналитике, чтобы вы смогли проверить, насколько внимательно вы слушали книгу. Там же содержатся мои рекомендации, что можно почитать, чтобы лучше разбираться в вопросах аналитики. И да, кое о чем хочу сразу предупредить. Эта книга написана мной лично, и в большинстве случаев я использую первое лицо единственного числа «я». Но иногда вполне может промелькнуть и множественное число «мы». Говоря «мы», Я имею в виду мою команду, команду «Dev2Dev», в которой я и получил огромную часть описываемого в книге опыта. Руководителю, а я являюсь таковым, иногда трудно разграничивать «я» и «мы», и при написании книги я тоже с этим столкнулся. Но пусть это будет, как говорят программисты, не баг, а фича.